Да, но зайти в Дубровник мы должны, а там наш катер будет на виду. Вот и надо подумать, как лучше вытащить нашего шефа из этого рая. Почему рая? Я вспомнил Марка Пола. Он сказал, если есть рай в земле, то он в Дубровнике. Дубровник. День пятый. Яркое изумрудное море расстелалось большим зеленым ковром до самого горизонта. Отлепительно светило майское солнце. Отовсюду доносились смех и шум двигающихся туристических групп. Насчитывающий не более 40 тысяч человек, город обслуживал почти миллион туристов в год. Построенный на обрывистом мысе над морем, этот город-музей привлекал внимание своей очаровательной красотой. Его мощенные камнем узенькие улочки, огромные каменные стены с величественными башнями, красивейшие площади с фонтанами, дворцы, построенные в стиле барокко и позднего Ренессанса. Город не напрасно считался жемчужиной Адриатики. Человек, раз попавший сюда, навсегда сохранял очарование этого живописного края. Дюпре стоял на возвышенности и смотрел на город в белых лучах солнца, высвечивающих контуры монастырей и церквей. Дубровник казался еще красивее. Шарль задумчиво оглядывал город, прекрасно понимая, что эта красота не сулит ему спокойной жизни. Хотя это он понял гораздо раньше, там, в Белграде. Игра пошла нешуточная. Убийство связного и налет в гостинице совершены явно профессионалами людьми, превосходно осведомленными, с кем имеют дело. А он до сих пор не знает, кто они. Дюпре понимал, сейчас идет грязная игра, и козыри не в его руках. Главное теперь выбраться живым отсюда. Это единственное, на что он должен ориентироваться. В кармане у него, кроме французского паспорта, был и паспорт на имя господина Рейне Хау, коммерсанта из Мюнхена а под левой рукой приятно давила тяжесть новенького «Венуса». Этот пистолет был уже давно принят на вооружение специальными отрядами по борьбе с терроризмом в некоторых странах. Главная его особенность заключалась в невероятной скорострельности. За шесть десятых секунды стрелявший успевал выпустить всю обойму, все 50 патронов. Дюпре никогда не переводил оружие на положение автомата. Ему просто не нужна была подобная скорострельность. Пистолет был очень надежен, а это самое главное. Вот почему у Связного на резервной явке Дюпре выбрал именно его. Он мог, конечно, воспользоваться своим паспортом на имя господина Рейхенау и выехать из Белграда, но у него не было полной уверенности, что его визитеры не знают его в лицо. А пистолет с собой в самолет не протащишь и таможенникам ничего не объяснишь. Эти три дня он отсыпался в поездах, курсирующих по стране. В купе не проверяли документов, и Дюпре, неизменно бравший все три места, мог спокойно, относительно спокойно, выспаться, не опасаясь непрошенных гостей. В поезд Шарль вскакивал каждый раз на ходу, причем в другой вагон, и только затем переходил в свой. Удивленному проводнику Дюпре объяснял, что его товарищи, очевидно, запоздали, как, впрочем, опоздал и он сам. Но билеты у него, и он просит никого не впускать. Его наивный сербский язык, на котором он с трудом изъяснялся, помогал куда меньше, чем долларовая бумажка. Проводник согласно кивал головой и оставлял его в покое. Сегодня утром он прибыл в Дубровник. В три часа дня подошедший катер должен забрать его с берега. Каким образом? Он этого пока не знал предусмотревшее, казалось, все его начальство и в мыслях не могло допустить, что охотиться будет не он, а за ним, и что прятаться будут не его преследователи, а он, региональный инспектор «Голубых ангелов». Кто они? Снова поймал себя на назойливой мысли Дюпре. Кто? Он этого пока не знал. Но уже сейчас он не сомневался, что задачи, стоящие перед ним, В секторе С-14 будут особенно сложными и непредсказуемыми. Он бинокль, приобретенный им в одном из магазинчиков города. Так, катер на месте. Интересно, как он сумеет подойти к нему?